Глава 19. Столкновение интересов. Единственный социально приемлемый способ — разрешить этический конфликт между магами. Из свитка загадки Лагона. Вскоре выяснилось, что насчет оружия мастер не шутил. Но вот разбираться с экипировкой Диккери сам не стал и переложил это дело на хрупкие женские плечи. Не мои, к счастью. Лиора обрадованной не выглядела, но от споров воздержалась. Идем, приказала она коротко. Я захватила кое-что, с чем и обычный человек справится. У тебя нож был? Был, мать подарила. Девушки ушли к навесу, под которым Лиора ночевала с Моронгом, а меня потянул за рукав Тейт. Нам тоже лучше бы подготовиться. Я отойду катов на 10. разомнусь там, ну и шейки проверю. Тебе много надо времени? Я на пробу завернула купол в неориентируемую поверхность и крутанула. Вроде бы держится. Но короткая медитация явно не помешает, особенно в преддверии настоящей стычки. Да и переодеться стоило бы желательно во что-нибудь менее заметное и более практичное, чем красный купальный костюм. 20 катов, наверное, или 30? предположила я с сомнением. 15. -припечатал Итас, проскальзывая мимо и обдавая нас с рыжим ощущением прохлады. Лицо у него по-прежнему оставалось бледным, на висках блестели капельки пота, но ослабевшим и смертельно перепуганным он уже не выглядел. Меня могли преследовать. Вот Шрах. Ожидаемо, конечно, только от этого не легче. «Эй, думаешь, они сюда заявятся? Не струсят?» — крикнул ему вдогонку Тейт, сузив глаза. Итаса запнулся и прошипел что-то нечленораздельное, но явно неприятное, но потом соизволил ответить. «А мне откуда знать? Уроды! Гадкие твари с гадкими намерениями!» Пробормотал он, ругательства, очевидно, были адресованы не нам, а его преследователям. Мысленный фон потемнел от попытки подавить болезненные воспоминания. Когда это закончится, нырну на дно океана и буду долго-долго лежать там, в темноте, пока вода не вымыет всю дрянь. Я не была уверена, подумал и последнюю фразу или произнес, и потому не подала виду, что услышала. В одном он был прав. Времени у нас не так много. На полноценную медитацию точно не хватит, так что оптимальный вариант – сбалансировать биохимию тела, чтобы приглушить волнение. Сам страх убирать нельзя, это важный регулятор поведения, кроме прочего, обостряющий чувства. А вот устранить побочные эффекты вроде подрагивающих рук, сбитого дыхания и рассеянного внимания стоит. И еще одежда. И Тасы, Ригуми и Леора, похоже, собираются идти в темных однотонных костюмах, то есть в том же, в чем и спали. Каги Чиро, Лао, Айка и Маронг в светлом, причем серые молочные оттенки очень близки, издали даже сливаются. Тейт носит только черное, любимый красный шарф в драку он надевать не станет. На таком фоне я буду светиться, как праздничная иллюминация, что в ярко-зеленом, что валом и почти наверняка стану отличной мишенью для вражеских магов. Хотя бы по тому принципу, что обычно человек выбирает цель, отличную от фона. Дядя Эрнан рассказывал, как он ловил маньяка пару лет назад, пирокинетика, который беспричинно поджигал людей на железнодорожных станциях. В восьми случаях из десяти жертва была одета более броско, чем другие люди. В желтое пальто, в фиолетовое платье. Форму охранника, что, по сути, тоже выделяет из толпы. Яркие краски, скрывавшие меня в буйном цветнике лагона, оказались не слишком подходящими для вылазки в деревню. Значит, опять придется просить у Леоры что-нибудь поносить. Она немного поворчала, выговорила мне за скудный и неподходящий гардероб, но все-таки выделила одно трико из плотной ткани светло-серого цвета. Настолько свободное, что впору было называть его комбинезоном. «Только верни потом», — попросила она, отводя взгляд. «Я надеваю его в лаборатории». «Разумеется», — рассеянно склонила я голову к плечу, разглядывая себя в иллюзорном зеркале и радуясь, что у нас похожие фигуры. «Так, волосы тоже надо подобрать, а то слишком в глаза бросаются. Даже у Дикки локона только до плеч». «Послушай, тут пятно какое-то, или мне кажется?» «Где?» — обернулась Леора. Сощурилась, провела рукой мне по плечу и вздохнула. «Не вижу ничего». «Да?» — искренне удивилась я. «Готова поклясться, там было что-то красноватое. Может, показалось?» «Спасибо». «Сочтемся», — махнула она рукой. Почти сразу же меня отловил Регуми и велел приглядеть за Диккери. Ранее на посту стоял Маронг, а до него Кагичеро. Таким образом, и дикарку не оставляли без присмотра, и не лишали никого времени на подготовку. Сама девчонка, впрочем, тоже без дела не маялась. Она осваивала новое оружие, то взмахивая небольшой ракеткой, то делая выпад рукоятью без клинка. Я даже не сразу сообразила, как все это действует. Секрет рукояти раскрылся, когда Диккери приблизилась к скале на расстояние в шесть шагов. Выпад, и каменная крошка брызнула в сторону. У девчонки от удара кисть повело. На земле от замаха остался глубокий выжженный след. Невидимый клинок? Похоже на то. Ракетка же мне что-то напоминала. Я уже видела ее прежде. Но вот где? «Триксикан! Несколько шагов назад!» Тихо попросил Моронка, оставаясь у границы лагеря. Уже собрался, судя по дорожной сумке. Шустрый. Я бросила взгляд в сторону Диккери, которая как раз замахивалась ракеткой и послушно отступила. В памяти всплыла картинка. Высокая рыжеволосая женщина с квадратными плечами похлопывает по ладони металлическим кругляшом с рукоятью. Ах да, точно! Когда Маронко очень мило и ненавязчиво пытался меня присвоить, у одной из его шавок было такое же оружие, как у Лиоры. Что ж, значит, он знает, что это такое. «Думаешь, ближе стоять опасно?» «Это делает воздух тяжелым, как камень», ответил Моронг, глядя из-под лобья виновато. Видимо, тоже вспомнил нашу первую встречу. «И не только воздух. Подойдешь ближе, чем на четыре шага, тебя придавит к песку. Кости не поломает, но дышать не сможешь, пока она тебя не отпустит». Я сглотнула. Надеюсь, мастер Регуми знал, что делал, когда вручал подозрительной дикарке опасное оружие. Маронка отвернулся. А я надеюсь, что Леора знала, что делала, когда согласилась выполнить его просьбу. Это простое, но быстрое и мощное оружие. Можно даже мага застать врасплох, если действовать с умом. И зачем она только... Начал он и вдруг осекся. В голове у него завертелись смазанные образы – шкатулка, восьмигранник, набитый под завязку бархатистый чехол, шар с мужской кулак, множество тоненьких дуг, то ли из кости, то ли из матового белого металла, плотно прилегающих друг к другу. Выглядели эти предметы зловеще, как надтреснутая колба с болезнетворным раствором или с сжиженным ядовитым газом. «Не трясти, хрупко!» Меня пробрала дрожь. Любопытный расклад вырисовывается. Леора — искусница. Наверняка те убойные штуки она сконструировала сама. И вряд ли отдала девчонке самые мощные экземпляры из своей коллекции. Значит, в запасе есть кое-что помощней? Возможно, именно то, о чем вспомнил Маронг. А ведь в горах, когда нас преследовала Аринга, ничего подобного среди вещей Леоры не нашлось. Что ж, видимо, она умеет учиться на ошибках. Пока я размышляла, наблюдая за все более ловкими и продуманными атаками Диккери, Регуми совернул лагерь одним мановением руки. Подходить к деревне решили с воздуха. Разумно, обзор лучше, правда, и нас тоже заметить легче. Вообще любое действие такого рода – обоюдоострый клинок. «Да, мастер может нас замаскировать, но кто сказал, что враг не способен тоже спрятаться?» «Наивная!» — фыркнул рыжий, когда я высказала свои сомнения. «Поздновато, конечно. Мы уже летели, оседлав шейки на высоте в несколько километров. Я зябко ежилась, вдыхая прохладный воздух, и радовалась, что воплощенные из ничто заслонки спасают от встречных потоков. «Мы откуда летим?» «С побережья». «Нет, я не о том», — ухмыльнулся он. «Что у тебя за спиной?» «Диккери», — хотела я сказать, потому что девчонка как раз поерзала до боли, сжимая меня поперек живота. Но раздумала и обернулась. И сразу же зажмурилась. «Солнце!» «Ну да», — беспечно склонил голову к плечу Тейт. «Деревня на западе, мы летим с востока, и ветер в лицо». Нам легче и разглядеть, и почуять их издали. А с магией разберется мастер. Я только подавила досадливый вздох. Да, Трикси Бланш, не быть тебе стратегом. Линия берега внизу светлела, как и океан. Красно-оранжевый песок сменялся белесом. Горы отступали все дальше от воды. Глубина становилась меньше. Теперь она постепенно нарастала, а не обрывалась бездной в трех шагах от линии прибоя. В одной крохотной бухточке на берегу промелькнуло что-то похожее на перевернутые лодки. В другой – причал. На склонах холмов раскинулись сады. Сперва отдельные небольшие участки, которые затем постепенно расширялись и сливались. От вида аккуратных террас-гребешков, где рядами были высажены небольшие деревца и кусты, в груди начинало щемить. Так, словно приоткрылось окно в мой мир. Крошечное как иллюминатор в самолете. Хочешь — смотри. Прикоснуться нельзя. «Уже почти!» То ли пробормотал, то ли подумал. Рыжий напрягся. Чувства его мгновенно обострились, и это меня встряхнуло. Деревня отступала от океана примерно на километр и находилась на возвышении. Некоторые дома, правда, стояли на сваях прямо над водой, но жилыми они не выглядели. Большинство строений располагалось компактно, их разделяли улицы и стены, кое-где росли высокие деревья с широкими кронами и мелькали цветы, с высоты не понять какие. Несколько зданий, вероятно, общественного назначения, выделялись. Одно было без крыши, зато с подобием трибун, другое, выкрашенное в синий цвет, местные жители украсили чем-то блестящим. И еще я заметила два или три необычных круглых дома. Ощущение ужаса и боли, густое и горькое, как дым от горелой пластмассы, стояло над деревней плотным облаком. «Снижаемся!» — приказал Регуми, и Леора мысленно передала его слова остальным. «Магов я не чувствую. Возможно, там ловушка. Не отходите от меня дальше, чем на двадцать шагов. Лаокан, тебя это не касается. Осмотрись, как сочтешь нужным». Повеяло ощущением азартного предвкушения, и запах боли на мгновение перекрыло ароматом горячего камня после грозы, как если бы в скалу молния ударила. Лау качнулся вперед, прижался к стенке прозрачного пузыря, в котором летел вместе с Моронгом и Леорой, и просочился сквозь него. Оттолкнулся и спрыгнул головой вниз. Несколько секунд я еще его видела, но затем потеряла он словно растворился на полпути к земле. Мы же опустились ближе к деревне, на площадку перед тяжелыми створками. Окружающее поселение стена оказалась больше и прочнее, чем виделось сверху, метра четыре высотой, сложенная из гладкого розоватого камня с башенкой над воротами. Правда, страж оттуда смотался даже быстрее, чем когтистые лапы Шейки коснулись утоптанной почвы. Встречать нас, похоже, никто не собирался. Регуми это нисколько не смутило. Ну, естественно. Вступили мы в деревню молча под заунывный скрип медленно распахивающихся ворот. И звук был не ржавый металлический а каменный. Вместо привычных петель я заметила массивные цилиндры, но разобраться в их устройстве сходу не смогла. Мы с Тейтом шли в центре небольшой колонны и вели айра, на котором восседала диккери, напряженная до оцепенения, до железного привкуса во рту. Возглавлял процессию мастер, за ним следовала пританцовывая Леора, потом шла Айка. Каги Чиро со всей поклажей тащился в хвосте, на одном уровне с ним вышагивал моронг, а прикрывал нас и потемневший от холодного, расчетливого гнева. Неудивительно, что местные не спешили выходить навстречу. «Пахнет кровью», — процедил рыжий сквозь зубы. «И палеными кишками». Взгляд зацепился за обгорелое пятно у ворот и еще одно, темно-красное, влажное, у входа в ближайший дом. Догадываюсь, почему. Деревня изнутри напоминала одно огромное строение, разбитое на несколько корпусов. Многие дома соединялись мостиками-перемычками или срастались поверху этажами. Вместо мостовой отворот вёл отполированный множество ног деревянный настил, такой чистый, словно его недавно вымыли. Иногда он огибал деревья или расплёскивался вширь, как небольшая площадь. Дважды нам встретились навесы, под которыми сильно пахло сыростью. «Там спуск к воде!» тихо пояснил Тейт, проследив за моим взглядом. «Видишь крышку? Наверное, подземный источник обустроили. Если морские охотники возьмут деревню в осаду, сразу она не сдастся». Я стиснула зубы. Да, к нападению обычных людей поселение подготовилось, но магам им нечего было противопоставить. «Наш дом там», указала направление Диккере на развилке налево, до старого аламата с обломанной ветвью. Там может быть кто-то, с кем поговорить. Кто-то живой. Это она произнести не смогла. Регуми ничего не ответил, но свернул влево. Я последовала за ним механически, одновременно начиная растягивать купол. Почти сразу накатило облегчение. Выжившие были. И много. Просто прятались они хорошо в подвалах и сундуках, под крышами, даже на деревьях. За нами следили десятки глаз, каждое движение ловили, анализировали. И поверх всего флёром страх. Они вернулись. Сопровождал мысли образ размытый, но очень насыщенный. Такой сложно не узнать. «Тейт», — шепнула я почти беззвучно. Он скосил на меня взгляд, подтверждая, что слышит. Тут были свободные, но не в черных балахонах. Они носили яркое, желтое, малиновое, зеленое, не прятались. Убивали? также тихо спросил рыжий. И я сосредоточилась, вылавливая ускользающие образы. Нет, похоже, нет. Но уводили. Он запнулся на ровном месте. Что? Забирали подростков! «Слушай, а что такое аламат? Тейт молча указал вперед. За поворотом как раз показалось высоченное дерево с широкой сплюснутой кроной и светло-коричневым стволом. Вместо листвы оно было покрыто мягкими темно-зелеными иголочками. На верхних ветках гроздьями висели крупные с детскую голову орехи. Под деревом прямо на дощатом настиле сидел коротко стриженный седой мужчина в пышных одеждах, За плечом у которого подпирал ствол молодой человек в безрукавке и широких штанах, прихваченных под коленями и ущиколоток. На ророки! Дикки рискотилась с Сайра быстрее, чем я успела отреагировать, и с разбегу обняла молодого мужчину. Второй, постарше, даже не пошевелился, хотя от него дохнула одновременно страхом, нежностью и облегчением. Мастер Регуми остановился, складывая руки на груди так, что кисти полностью скрылись в рукавах. Менее угрожающим это его не сделало. Скорее, наоборот. "Хак, я полагаю", спросил он, глядя на старшего из мужчин. Диккери замерла робкой мышкой. "Не бойся. Я не причиню вреда никому в деревне. Сперва поговорим". Меня бы такое сперва изрядно напрягло. Но Хак, наоборот, успокоился. После обмена приветствиями нас пригласили во внутренний двор. Тот, кого Диккери назвала Нарароке, оказался ее старшим братом. Еще один сын Хака лежал в доме, раненый, и вокруг него хлопотали младшие сестры. Остальные трое пока не вернулись с многодневной океанской охоты. Я так поняла, к счастью, потому что девять молодых мужчин и семь женщин погибли вчера пытаясь защитить своих родичей и друзей от магов. Полтора десятка убитых. Из собой маги забрали около 50 подростков. Деревня за один день лишилась примерно десятой части населения, причем именно юных, сильных, красивых. И не в нашем 14-миллиардном мире а здесь, где на всей планете обитает от 10 до 30 миллионов человек, и для жизни пригодна лишь небольшая часть территории. Дома я никогда не задумывалась о выживании людей как вида, а сейчас не могла отогнать эту мысль. Вскоре и мы, и деревенские расселись на подушках, разложенных кругом во внутреннем дворе под старым искривленным аламатом. Кроме Хакка и его сына, местных жителей представляли еще 6 человек, мужчины и женщины средних лет. Диккери, что интересно, устроилась рядом с Леорой, а не с отцом. Немного поодаль на деревянном настиле окружавшем дом сидел мальчик лет 11 с завязанными глазами. У него было странное сознание, очень быстрый поток размытых образов, насыщенных запахами и звуками, и с непривычки я даже не могла его сначала расслышать. Однако мальчик не выглядел сломанным, как добыча хатани тики или слабоуным от рождения, скорее пугающе иным. Прислуживала нам не какая-нибудь прекрасная дева, как можно было ожидать, а на рароке. Он разносил пиалы с крепким напитком, похожим на холодную шергу, подслащенную фруктовым соком, и предлагал вяленую рыбу. Я, памятуя об отравлении, ничего так и не попробовала. И заработала несколько косых взглядов от деревенских. «Ладно, лучше показаться невежливой, чем потом свалиться в самый ответственный момент». «Рассказывайте то, что стоило бы услышать вашему союзнику», — попросил Ригу Миша, когда с формальностями было покончено. Затем бросил взгляд поочередно на меня и на Лиору и добавил тихо. «Внимайте». «Ага». Значит, надо проверять слова Хака телепатии. Что ж, разумно. По большей части рассказ совпадал с умозаключениями мастера и с тем, что ранее поведала Диккери. Только взгляды на роль Пайна во всей этой заварушке разнились и некоторые сроки, что, впрочем, неудивительно. Хак, оказывается, узнал о том, кто именно ухаживает за его дочерью гораздо раньше, чем она считала, однако не подал виду. «Я знал, что маг приведет беду сам, если он жаден и жесток, или его враги, если он добр, потому что добрые и одинокие — желанная добыча для тех, кто живет в горах», — спокойно пояснил Хак и посмотрел на Диккере. «Но дочь я терять не хотел. Ждал, пока любовь пройдет, и маг уйдет тоже. А ребенке, если бы он родился, мы бы позаботились». Она вскинула подбородок, заливаясь румянцем, но не от смущения, а от злости. В тот самый момент я осознала, насколько Хак любил свою дочь. У шестерых представителей из деревни, приглашенных на импровизированный совет, мысли свернули по протаренной дорожке, общей на всех. Позаботиться для этих людей означало утопить, отравить, уронить из окна, удушить ночью. У любого из них дитя от такой связи не прожило бы и нескольких месяцев. И только Хак под «позаботиться» подразумевал именно «воспитать». Жаль, Диккери этого не понимала. «Продолжайте», — белел Ригуми, слегка сузив глаза. «Вот он-то, похоже, читал между строк даже слишком хорошо». Дальше воображаемый микрофон перешел к высокой кудрявой женщине с раскосыми глазами. Насколько я помнила, она руководила одной из рыболовных бригад и считалась старшей. По ее словам, фальшивые морские охотники появились целых 60 дней назад. Тогда их было только двое. В первую встречу они не расспрашивали ни о каком пайне или Уэйке. Наоборот, делились новостями из дальних деревень и, похоже, ожидали в ответ подробного рассказа о том, что происходило в округе. Вероятно, один из молодых рыбаков, влюбленный в диккере, обмолвился тогда, что дед-дочка Хакка встречается с кем-то на стороне. И если поначалу сплетни не особенно заинтересовала магов, то затем они отнеслись к ней куда как внимательнее. «Уэка!» вздохнул Хак, глядя в сторону. «Они спрашивали о нем, описывали, но никто из нас не видел возлюбленного Диккере. Мы не лгали, когда отвечали им, что не знаем никакого у Эки и даже имени такого не слышали». «А я солгала», быстро сказала Диккере и опустила взгляд. «Пайн научил меня, как лгать, чтобы никто не понял». «Пустоумная!» прошепела кудрявая рыбачка. Магов нельзя обмануть. Дикки скорчила рожу и тут же приняла благонравный вид, слегка наклонив голову и сложив руки на коленях. Как раз пустоумная девчонка и могла бы это сделать, произнесла Лера с постным лицом. Тем более влюбленная". Я поперхнулась смешком. Да уж, только импат или телепат оценил бы шутку. Но доля правды тут была. Во-первых, мало приятного в том, чтобы копаться в любовных фантазиях бесхитростной дикарки. Во-вторых, моя четвертая ступень по местным меркам считалась достаточно высоким уровнем, но даже мне сходу непросто делать глубокое сканирование. В-третьих, далеко не каждый маг в принципе владел искусством внимающих и поющих. Так что Диккере вполне могло повести, особенно с каким-нибудь простеньким приемчиком в рукаве, типа отвлечения или мысленного контроля, которому при желании может обучиться и обычный человек. «Мы надеялись, что они ушли навсегда или хотя бы надолго», — спокойно продолжил Хак. «Но четыре дня назад они вернулись и теперь уже искали диккери. «А я сбежала» вставила девчонка. Услышала, что ворота открываются и дернула через стену. Спрятала обещание в источнике, ждала две ночи, но Пайн так и не пришел. Потом вернулась в деревню. Дальше вы знаете. «Они ловили дикери втроем!» опять вмешалась Кудрявая. «И не могли поймать. Она носилась по деревне, как дикий зверь, пока не кинулась в океан». Маги разрушили два дома на окраине, часть стены пропала, и ничего. Вернулись они злые, наверное, думали, что Диккери утонула. Велели согнать во внутренний двор всех, кто младше 15 и старше одиннадцати. Тех, кто противился, убивали. Но не проверяли, как выполнен приказ. Я спрятала своих дочерей в источнике. Маги не искали. А мужа моей сестры растерзали за дерзость невидимыми когтями. «Маги отбирали детей или просто хватали, кого попало?» — спросил вдруг Регуми резко. Меня от чего то пробрало холодком. «Выбирали, но быстро», — ответил Хак и нахмурился. «Думаю, предпочитали самых крепких, здоровых, безувечий уродств. Девушек и юношей не различали. У меня забрали внука». Диккере вдруг вскочила и лицо ее побелело. Из горла рвался крик. Она стискивала себе шею рефлекторно и едва могла дышать. «Кого? Отец, кого?» «Даруна», — также ровно произнес Хак. Я невольно рассеяла купол вокруг него. Такой болью шарахнула. Он ведь уже смирился с потерей. Записал мальчишку в убитые, как и старшего сына. И от этого перехватывало дыхание уже у меня. Шрах, куда я лезу? Нельзя бросаться в погоню, нельзя даже регуме просить, потому что я ничего, совершенно ничего не знаю о мире и запросто попаду в ловушку и других туда заведу. Можно только ждать и надеяться, что мастер еще не передумал преследовать магов, хотя бы ради мести за унижение и страх и тассерана. Здоровые, красивые дети. «Мальчики и девочки», – задумчиво подытожил Ригу Миша и машинально провел пальцем по нижней губе. Алла-черная краска протянулась на кожу, но почти сразу же вернулась назад, как живая. Они искали не учеников, а материал. Они поверили в ложь Диккери и не нашли ее в океане. Значит, внимающих и поющих среди них не было. Возможно, созидающие совершенства. Это бы объяснило их интерес к Пайну. «Возможно», — очень тихо сказал Итаса. Лицо у него стало невыразительное, ледяное. Но среди них были и другие. Тот у скалы. «Помню», — ответил Ригу Миша, глядя сквозь деревенских. «И мастера тварей. Я хочу знать больше», — обратился он к Хакку. «Приведите всех, кто был ранен магами, сталкивался или говорил с ними». «И еще». Диккери упоминала, что первой они увели ее про бабку, даже раньше, чем детей, старуху. «Старуху, старуху!» Первая откликнулась кудрявая неприязненно, однако с боязливым уважением. Брови у нее смешно выгнулись, точно не могли сдержать наплывы эмоций. «Какая старуха, если она не старела?» Выглядела, как я. Ее первой забрали. Она ранила одного ножом, но ее все равно не убили. Поэтому некоторые пытались защищаться потом. Зря. «Может, не зря», — возразил мастер и неожиданно усмехнулся, а затем обернулся ко мне. «Триксикан». Я была на взводе, почти как диккери, и поэтому на собственное имя среагировала в лучших традициях истерички импата. Шарахнула куполом на два километра вокруг. Опомнилась и свернула почти сразу же, но успела ощутить кое-что. Точнее, кое-кого. И это мгновенно прочистило разум. Мак. Один из свободных по-прежнему был в деревне. Прятался на самом виду и следил за нами. Тварь. Шакан, перебила я мастера на свой страх и риск. «Все равно ведь пропустила просьбу мимо ушей». «Мне нужно кое-что тебе сказать. Срочно!» Сознание затаившегося мага-чужака пульсировало горячей точкой на самой границе купола. Течение мыслей было спокойно. Значит, он пока не подозревал, что его обнаружили. «Нельзя выдать себя. А если он подслушивает...» Мастер, наверное, прочитал сомнения по моему лицу, потому что в следующую секунду воздух дрогнул и пошел рябью, как от сильного жара. Деревенские застыли истуканами, и взгляды их остекленели. «Говори», — приказал Регуми. Мак, чужой, незнакомый, телепатии, э -э -э, искусством внимающих и поющих владеет очень слабо, но как-то гасит свой разум», — затараторила я. Голос был странно высокий, готова спорить, что из-за дрожащего воздуха. «Крупный мужчина, считает себя сильным, умеет прятаться, недавно убивал, сидит на этом, как его, в кроне аломата, того здорового у входа, видит нас, может, слышит, оставлен старшими, чтобы следить». Выдала я все, что сумела расслышать, и умолкла. «Шербануть?» Оживилась Айка, хищно поглядывая в сторону выхода. «Пока он не заскримчал и вообще не улю!» «Заткнись!» Вежливо и очень убедительно попросил Тейт. Он протянул руку и тихонько сжал мои пальцы, ободряя и благодаря. Мастер раздумывал над ответом несколько секунд и затем сказал. «Пока нет. Наблюдай за ним. Не выдавай себя!» Нужно проследить за магом, если тот решит вернуться к своим, а с этим немногие справятся. Леора Кан, сможешь передать приказ Лао?» — спросил он. Та отрицательно вздернула подбородок. «Незаметно? Нет». «Триксикан?» Я стиснула зубы. «Значит, держать в поле внимания импата, пусть и слабого, и одновременно искать неуловимого Лао?» Перед глазами почему-то всплыло лицо дяди Эрнана: Белесые ресницы, беспомощная улыбка и взгляд, прожигающий насквозь. Справлюсь. Да, Шаакан. Нужна помощь? Быстро спросила Леора. Она-то в полной мере осознавала сложность задачи. Нужно прилечь, вынужденно признала я. Если отвлекусь и упаду, это точно привлечет внимание мага. И чтобы меня не беспокоили, хотя бы катов десять». Ригуми неожиданно улыбнулся. «Это несложно. Ран-кан, укрой ее и сотвори образ», — приказал он. «И вернемся к разговору. Айка-кан, сиди смирно и не думай». Я только успела заметить, какое у Айки забавное обиженное лицо, а в следующую секунду и Тассо словно из-под земли вырос и безжалостно сдернул меня с подушки. Ладонь у него была холодная и влажноватая. Отойдем назад, Триксикан, ровно произнес он и прикусил на мгновение губу, гася лишние эмоции: азарт, ярость и жажду крови, не на меня, к счастью, направленные. Мы добрались до деревянного помоста, окружающего дом изнутри. Там итаса присел на край, а меня заставил лечь и положить голову ему на колени, слегка надавливая на грудину. «Костлявый», — пронеслась дурацкая мысль. Стиснув зубы, я медленно выдохнула, пытаясь отрешиться от неловкости. Маги понятия не имеют о личных границах, о неприкосновенности импата. Это давно понятно. Ничего нового. Придется работать с тем, что есть. А дальше реальность распалась на два слоя. В одном существовали только мысы-тасы, отделенные от мира невидимой стеной. В другом — все остальные. Регуми Шаа и дальше вел допрос с помощью Леоры, вытаскивая из местных точное описание магов, случайно услышанные имена, способы убивать и калечить. Мой призрак сидел рядом с ними, подле Тейта, хмурился, вздыхал, гневно заламывал брови. Неужели я так беспомощно выгляжу со стороны? Деревня тоже постепенно расслаивалась под напором эмпатического купола на множество чужих сознаний, на страхи и надежды, на предвкушение и отупляющую усталость, на горе и стыдливую радость выживших, нетронутых бедствием. Свободный, окруженный коконом отрешенности, пока не замечал возрастающее давление вокруг него. И хорошо. Интенсивность купола увеличивалась, и теперь, когда я искала нечто определенное, запах горячего камня после грозы, лёгкость и рациональную притягательность, купол стал напоминать ловчую сеть. Отклик пришел скоро. Лао был чутким и тоже почему-то тянулся ко мне, испытывая такую же сверхъестественную симпатию. «Я нужен?» — подумал он ясно. «Близко. Куда ближе, чем я думала. Всего в сотни метров у источника. Да, да, нужен, да, конечно, всегда нужен. Но не только мне». «Понял», — откликнулся Лао, словно дохнул теплый ветер с моря, солоноватый и ласковый. «Регуми хочет, чтобы я проследил за магом, когда тот решит вернуться. Сделаю. Отдыхай, Трикси». Это его «отдыхай» было как поцелуй в щеку. Я, наверное, странно вздрогнула, потому что Итаса посильнее нажал мне на грудь, понуждая успокоиться и замереть. Купол начал медленно сворачиваться, и только одно невидимое щупальце продолжало обвиваться вокруг свободного. «Попробую тронуть Лао, горло перетяну. Сейчас почему-то кажется, что сил у меня хватит. Ну, в пределах деревни точно». «Готово. Он выполнит просьбу мастера». «Отдохни», — буднично приказал Итаса. «Забавно, почти такая же реакция, как у Лао». «Неужели я выгляжу настолько усталой?» «Полежи хотя бы. Я передам Шаакану. Держи мага в поле зрения». «Какой же это отдых будет?» Пробормотала я исключительно из чувства противоречия и закрыла глаза. «Простая логика. Действительно, лучше полежать, пока слабость не пройдет. Тем более, что Ригуми помощь явно не требуется». Все-таки солидная часть разговора выпала у меня из памяти. Я более-менее пришла в себя, когда мастер уже подводил итоги. Имена некоторых магов оказались ему знакомы, а значит, и об их способностях он был в некоторой степени осведомлен. Однако через Леору он дал понять, что о главном сообщит позднее, когда за нами не будет слежки. «Похоже, у нас наклюнулся план». Пробормотала я под прикрытием Итаса, пробираясь на свое место. Регуми как раз заканчивал туманную речь и подводил к тому, что он где желает осмотреть дом старухи и не откажется от проводника. Ты вполне подойдешь, произнес он, глядя на Хакка. Или твоя дочь решай сам. Я пойду, скинулась Диккери. Ее все еще трясло от злости. Я пойду, я знаю. «Ненавижу! Ох, Дарун, миленький!» «Тише!» Хак положил ей руку на плечо. «Если желаешь, иди. Я останусь на месте. Но что собираетесь делать вы?» Обратился он к Ригуме, глядя без страха в глазах и без сомнения. Мастер поднялся, вновь переплетая руки на груди и пряча кисти в рукавах. Лицо его выглядело отрешенным но воздух вокруг едва ли не потрескивал. «Дети», — произнес он наконец после долгого молчания, «на побережье вы не считаете их детьми в 11 или 12 лет, ведь они могут работать почти как взрослые. Но я считаю, и мне не нравится, когда из детей делают материал». Я замерла, постепенно втягивая воздух, ставший вдруг раскаленным. В ушах звучали слова Лао. Сын Ригу Мишаа был убит 30 лет назад, вместе с той, что произвела дитя на свет. «Не нравится?» – долетел вопрос Хакка точно издалека. Леора тоже дышала тяжело, словно ее тоже мучил жар вокруг и жутковатое давление. А Тейт словно и не замечал ничего. И до меня вдруг дошло. Никакое это не изменение реальности вокруг, а всего лишь эмоции Ригу Мишаа. «Но шрах какие сильные!» «Да!» — ответил мастер, опуская ресницы, словно чернилами очерченные вдоль линии роста. «И я собираюсь сказать об этом свободном, которые увели детей. Так, как маги говорят друг с другом». Атмосфера неуловимо изменилась. Люди вокруг вдруг начали подниматься, один за другим. Сперва представители которых отрядили для переговоров, Потом другие, подслушивающие за раздвижными дверями. Слова мастера передавались все дальше, дальше. Их услышал и свободный, и, спрыгнув с дерева, побежал прочь, невидимый для всех, кроме Лао и меня. А люди вставали как один, прижав руку к груди и слегка склонив голову к плечу. — Спасибо, — сказал Хак, то, что остальные думали или шептали. Регуми ничего не ответил развернулся и подал знак, чтобы мы следовали за ним. Я шла то ли зачарованная, то ли подавленная его эмоциями, и потому не сразу заметила, как соскочил с настилом мальчик с повязкой на глазах, тот самый, чьи мысли так сложно было расслышать и распознать в быстром потоке смазанных образов. Он проскользнул под рукой у Каги Чиро и легко обогнул замешкавшуюся Айку. На какую-то невероятно долгую секунду мне показалось, что он идет к Ригу Миша, потом ко мне». Но мальчик ухватил Тейта за край одежды, одним движением принуждая опуститься на колени. И Рыжий почему-то послушался. Рефлекторно, без раздумий. «Ты чужой!» — сказал мальчишка тихим хрипловатым голосом. Сердце у Тейта зачистило. Я ощущала его как свое собственное. Совсем чужой, но мир тебя слушает. Я тебя слушаю. Делай то, что ты делаешь. Мне это угодно. А потом он вдруг повернул ко мне голову жутким птичьим движением на такой угол, что у другого ребенка шея бы сломалась, и произнес еще тише. «Не позволяй его убить. Никогда». По щекам у меня текли слезы. Горячие, жгучие дорожки. Воздух царапал горло. Я бы и так не позволила, и без твоих просьб. Последнее, что мне запомнилось перед глубоким обмороком, черные зрачки Тейта, расширенные от удивления.